Когда солнце стало садиться, он прервал восхождение, но был уже далеко и на большой высоте. Когда-то он был еще выше, но эта высота была высотой. Одежда на нем разорвалась во многих местах, руки и ноги его были в кровоподтеках, тело в синяках, но он лежал беззаботно со спокойной улыбкой на лице. С того места, где он сейчас остановился, долина казалась ему лишь небольшим углублением, лежавшим внизу, где-то в миле от него. Была она уже в тусклой туманной дымке, в то время как горные вершины его окружавшие являли собой средоточие света и огня. И на этих окружавших его горных вершинах, что являли средоточие света и огня, любая, Самая маленькая их частичка, до которой мог он дотронуться сейчас рукой, была напоена их изысканной красотой. Будь то зеленая прожилка минерала, проходящего через серый камень, или вспыхивающие то здесь, то там грани кристаллов, или изумительный в самых мельчайших своих деталях оранжевый лишайник, которому хоть сейчас можно прильнуть лицом, А в глубине ущели легли таинственные тени, и синий их цвет переходил в лиловый, а лиловый — в люминесцирующую темноту, а над головой его — это безграничное, безбрежное небо. Но он теперь не обращал на все это внимания, он просто лежал без движения, радуясь уже тому, что вырвался из долины слепых, в которой собирался он стать Королем. Ушли последние отблески заката, и наступила ночь, а он так и лежал, умиротворенный и спокойный под холодными звездами.